Лифт опустил ночных посетителей в самый нижний этаж. Здесь начинался целый лабиринт залов, ходов, секретных ящиков в стенах, замаскированных кладовых. Шаги путников отдавались в пустых залах многократным эхом. В одном из залов хранилось золото, драгоценные камни, ценные документы. Все награбленное годами... Было аккумулировано в этих сейфах. Выше находилось подземное озеро. Если бы только понадобилось, водой озера можно было бы затопить весь подвальный этаж. Эта самая неприступная в мире крепость не сооружена, а вырота в цельном граните, на котором стоит город. Потребовалось пять лет, чтобы закончить скальные работы. Армии взломщиков могли бы употребить всю свою жизнь на проникновение в крепость без всякой надежды на успех. И, разумеется, не против взломщиков предпринимались все эти исключительные меры. Если неприятель захватит город, он, естественно, устремится к золоту. Применяя самые современные средства для подрыва крепостей, ему пришлось бы поработать много месяцев. Описание этого банка не вымысел автора. Подобный банк, например, есть в Париже, французский национальный банк. По указанию помощника директора банка, сторож открыл стальную дверь, ведущую в небольшую железобетонную комнату, стены которой были уставлены несгораемыми ящиками. Маршаль открыл один из них собственным ключом, подобрав предварительно расположенные соответственным образом цифры на вращающемся кольце, провожатые, проявляли такую стыдливость, словно банкир был девушкой, собравшейся купаться. Как только он взялся за свой чемодан, они отошли за дверь и простояли там все время, пока банкир вынимал свои сокровища и перемещал их в несгораемый шкаф. Это были бриллианты и слитки такой величины, каких не видела даже сама леди Хинтон. В каждом из них было целое состояние. Закончив эту операцию, банкир закрыл шкаф Поблагодарил своих спутников и покинул банк. Но на этом его хлопоты не закончились. Собираясь покинуть землю, он больше заботился о том, что останется на земле, чем о своем необычном багаже. Банкир не доверял даже своей сверхкрепости. Она идеально защищает от воров? Хорошо. От вражеского нападения? Прекрасно. Но может ли она защитить от революции? Нападение врагов на город не так тревожило банкира, как страшили революция и опасения потерять свои богатства. Никакие стены и подземные тайники не спасут тогда сокровища банкиров. И он решил спрятать самое ценное, что у него было, в двух местах. Ему пришлось совершить еще одно путешествие с доверенным лицом, другом Рибо, на которого он полагался как на самого себя, Вандору, маленькую республику, расположенную рядом с Испанией. Эта республика имеет всего 425 квадратных километров площади и шесть деревень населения. Окруженный со всех сторон неприступными горами, имеющий одну только хорошую дорогу через испанскую границу, этот захолустный уголок Европы был давно облюбован маршалем. Еще несколько лет тому назад он купил в Андорре Заброшенный участок земли в безлюдной местности возле Пиренейских гор, здесь, в ущелье, тайно была похоронена крупная доля богатств Маршаля. Железные сундуки были глубоко закопаны в разных местах и завалены камнями. Если сохранится хоть один такой клад, банкир сможет по возвращении на землю вновь начать дело. Ведь к тому времени, по мнению барона, революция будет подавлена. Маршалю пришлось затратить немало денег на подкуп банковских работников, чтобы крупное изъятие не фигурировало в книгах и вообще не было бы обнаружено до отлета банкира. Маршаль де Терлонж мог лететь спокойно. Наибольшие хлопоты сбора в дорогу доставили Самуэлю Стормеру. Но нам придется прежде сказать несколько слов о том пути, который привел вновь в ковчег нового участника, быстро овладевшего всеми нитями управления акционерным обществом и выдвинувшегося на пост председателя правления. Ему же принадлежала и инициатива создания целой эскадры ковчегов для спасения капиталистов прочих стран. Сэмюэль Стормер был когда-то... одним из богатейших людей, членом 85 акционерных обществ, председателем 60 других и прочее, и прочее. О нем говорили, что он держит пол Европы в жилетном кармане. Могущество Стормера было настоящим государством в государстве. Более 15 миллионов человек в разных странах снабжались компаниями Стормера. Газом, электричеством, углем. Благосостояние миллионов мелких держателей акций находилось в его руках. «Самым трудным было добыть первый миллион», — обыкновенно говорил Стормер репортером, рассказывая историю своего богатства. «Добыть остальное было уже легко». Системой же этого легкого добывания было производство акций. Но кризис сломил и этого колосса. Работа типографского станка, производившего все новые и новые акции, и военные заказы не спасали ни Стормера, ни его собратьев, а лишь на некоторое время отодвигали их окончательную гибель. И Стормер решил, что лучше всего, припрятав солидную наличность, скрыться, улететь на небеса. Он... Неожиданно проникся интересом к античному миру и отправился через Париж в Афины изучать античное искусство Греции. Случайно именно Греция не была связана договором о выдаче уголовных преступников. Бегство Стормера и его брата вызвало шум в стране. Правительство потребовало от Греции выдачи Стормера. Он был арестован. и припровожден в тюрьму, в камеру, обставленную лучше любого салона аристократической гостиницы. Однако на другое же утро, когда Стормер еще потягивался в кровати, к нему в камеру вошли начальник тюрьмы и афинский адвокат, в самых изысканных выражениях извинились за происшедшее недоразумение и объявили, что он свободен. Этим он был обязан греческому миллионеру вложившему свой капитал в предприятие Стормера. Но Стормер не забыл урока. Он ухватился за идею Ноева ковчега. Его нюх говорил ему о том, что на этом деле можно нажиться. Разве один Стормер находится в безвыходном положении? И он с присущей ему энергией взялся за дела Ноева ковчега, сразу поставив их на широкую ногу, и в то же время деятельно готовясь к окончательной ликвидации своих зашедших в тупик дел. Оставить землю его побуждала не только опасность приближающейся революции. Революция несла ему крах, со дня на день могли всплыть на поверхность темные дела, подкупы, подлоги и даже кое-что похуже, что Стормеру в лучшем случае угрожало полным банкротством. Но что банкротство, если самой его жизни... угрожала непосредственная опасность. Покинуть землю было для него лучшим исходом. Стормер решил перед отлетом поджечь свой дворец и инсценировать собственную гибель в пламени. Таким образом будут уничтожены многие компрометирующие его документы, а дело о нем прекращено за его смертью. Все было подготовлено к этому. Стормеру надо было во что бы то ни стало продержаться до этого времени, сохранив «видимость процветания». Поэтому он не мог изъять из обращения, как маршаль, значительную часть своего золотого запаса. И все же он приготовил увесистый чемодан. Но он не хотел оставлять его на земле. Землю он считал недостаточно безопасным местом с тех пор, как опасность революции стала реальностью. И он спрашивал Цандера, нельзя ли сделать хотя бы часть ракеты из его золота. Цандер объяснил, что это невозможно. Золото даже мягче серебра. Плавится оно при 1062 градусах Цельсия, тогда как железо при 1500. Поверхность же ракеты при перелете через атмосферу подвергается сильному нагреванию. Мы рискуем сгореть в нашей золотой ракете или расплющиться при посадке. Для оболочки ракеты необходимы самые прочные, тугоплавкие сорта специальной стали.